Глава двадцать 21. Назар. Я оглушён, иначе, наверное, и не описать моё состояние. Слов просто нет. Сначала наш поцелуй, который напрочь сорвал все стопоры, а потом пальцы до сих пор покалывает от ощущения её кожи. Я так давно не испытывал подобного, что не удержался. Был момент, когда готов был отступить, вспомнить о том, что легло между нами, но Полина, чёрт, она всегда знала, как меня прогнуть, знала, как реагирую на её инициативу. Но в этот раз не знала, сама потянулась, а я не смог отказаться, не захотел, потому что тоже скучал. Все эти месяцы я так и не завёл другую женщину по одной простой причине. Я до сих пор люблю свою жену. Пусть и бывшую. Наверняка после мы бы оба пожалели, но и ладно. Я был готов к последствиям, ко всему был готов. Но не к тому, что у неё случится очередной приступ. И теперь я снова и снова прокручиваю в голове её фразу: "Я не делала этого, Зорь". Только она звала меня так. Если она правда вспомнила, то каковы шансы, что Полина действительно солгала мне тогда? Я столько думал про её измену, столько раз задавался вопросом: почему? Почему легла под другого, что даже не рассматривал варианта, что Поля могла мне солгать? Ведь обычно лгут, если поймали. Мне было так больно, что я не стал особенно выяснять ответы на свои вопросы. Просто ушёл тогда. Её крайне спокойный вид добил меня. Мне казалось, мир рушился. и три дня я накидывался так, что с трудом вообще помнил, где я и кто. Мирон вытаскивал меня снова и снова из баров и пабов. Когда вернулся домой, Полины уже не было. Она прислала сухой СМС, что нам лучше пожить раздельно, и всё. Больше мы не виделись. Могла ли она соврать? Что толкнуло её на это? Или же это просто жестокие игры в её воспоминаниях? Я бы многое отдал, чтобы узнать Но даже если измены не было, семья наша фактически развалилась тогда. Из-за лжи, и как относиться к этому, я попросту не знаю. уснуть уже не удается. Под утро проверяю сына и уезжаю. Мне физически сложно находиться дома. Меня по-настоящему штормит и сейчас мне нужно найти точку опоры, сфокусироваться на чем то чтобы справиться с тем, что клокочет внутри. Рабочая атмосфера немного приводит в себя. Когда стоишь у руля огромной компании, некогда щёлкать клювом. а ближе к обеду звонит Емельянов, готов снова встретиться и обсудить дела, спрашивает тот. Назначай время и место, например, послезавтра. Это выходной, отвечаю, бросив взгляд в ежедневник. Именно, совместим приятное с полезным. Нехорошее подозрения начинают формироваться в ответ на это предложение. Что с чем? Миша хочет увидеться с Полиной, заодно обсудим контракт. Я молчу. Надеялся ли я, что Емельянов отстанет от Поле? «Надеялся. хотя понимал, что вряд ли. Владимир чётко дал понять, что привязанный сына к моей бывшей жене для него весомый повод, чтобы не пропадать с радаров. И если раньше у меня было на один повод больше сдерживать свои собственнические порывы в её сторону, то теперь, Пусть я пока не до конца осознал и принял возможный расклад, но был категорически против общения Полины с Емельяновым и его сыном. Назар, может, хватит играть в молчанку? раздраженно фыркает бизнесмен. Долго будешь обиженно сопеть? Полина пока еще не очень хорошо себя чувствует. Да что ты? И сколько еще ты будешь прикрываться этим? Сколько потребуется? Вчера у нее снова был приступ, и не один, так что извини, но подвергать стрессу свою жену в угоду капризам твоего сына я не стану. Бывшую жену, цедит Емельянов. Ты не забыл, что вы больше не женаты, и ты не имеешь права ей указывать. Пока она не поправится, я за нее отвечаю. Так что, если хочешь обсудить контракт, милости прошу. Нет, дело твое». Бросают трубку, даже не став слушать его. К чертям, пусть сам разбирается со своим сыном, а Полине есть кем заниматься. И пока мы все не проясним до конца, хрен я ее куда отпущу.